Глава третья. «Восемь рублей за единицу износ, не больше половины», — я отцокнул постукивая пальцем. «Полудохлые накопители и цены, как будто мы минимум в пяти тысячах километров от клубка стигм? Тем более сейчас всплеск активности стигм. Даю шесть, и партия будет большой. За шесть можешь отсосать за углом», — рыкнул мужик. «Клиенты найдутся». Охрана у их лавки была неплохой, но не такой, чтобы я не мог надавить. И прямо сейчас пуля огромного калибра с раскатистым взрывом попала куда-то в стену здания, оставив большую выбоину. Не люблю оскорбления. «Что же, вы то еще варьё и жулики, иначе общаться не способны, но семь — моя последняя цена». На меня все смотрели сквозь щель. Появилась еще пара охранников — в том числе из соседнего здания, показался скрытник. Так что я неспешно достал пистолет и прицелился прямо в говоруна. «Хорошо, мы согласны. Сколько нужно?» Видимо, моя наглость и доказательство того, что я тоже кое-что могу, убедило их. «Дорогая все же энергия. За 7 рублей можно сытно пообедать в забегаловке для простолюдинов, если город из безопасных. А единица энергии — это пшик». Теперь я усмехнулся. «Беру все, что у вас есть. Деньги у меня еще появятся. Если что, перепродам, но сейчас мне требовался большой запас». У них оказалось целых 20 тысяч с копейками. Ко мне вышел магистр с тестером, в точности которого я убедился и показал четыре больших накопителя по пять тысяч. Торговец попросил пока не уходить и пересчитал деньги в специальной машинке. Процесс затянулся. Было много купюр номиналом по 10 и 20 рублей, причем точно настоящих, их даже проверяли на подделку иллюзиями. Не знаю, чего не разменивали. Может, ограбили кого-то или клиент так расплатился. Я отдал почти все, что прихватил с собой. К тому же купил еще два почти новых накопителя объемом по 3000 в другой лавке. Следующим пунктом забежал в магазин мотоциклов с таким же несколько сомнительным владельцем. Потрогал специальную модель для бездорожья, с узкими колесами, легкий и с большим ходом подвески. Перегрузка числом оттисков сразу ощутилась сполна. Я больше не мог ничего нового копировать. Зато купил себе настоящий мотоцикл, скорее всего, не очень честным путем сменивший владельца. Но это только мои догадки. Обычный русский, мощный, с плавными изгибами, пузатым топливным баком и довольно малым количеством хрома. Естественно, сделал это анонимно. Именно на нем я и отправился на северо-запад от Красноярска. Не видел особого смысла ехать вдоль железной дороги. Сирин, по случаю, спела мне новую песню про короля дороги. Гнал я быстро, выжимая мощность из относительно недорогой машины. Всего 10 тысяч, к тому же уже заправленный, обслуженный и с непонятными номерами. Стабильно выдавал 180-200 километров, и то хорошо. Меня интересовала отдаленная стигма, до которой пришлось ехать целых 4 километра. Оставил мотоцикл на ближайшей стоянке, создал модель для бездорожья и нагло покатился вглубь стигмы по равнинной местности. Сзади посадил ратника с двумя дробовиками, чтобы он убирал монстров, ставших у нас на пути. А их здесь было много. В том числе обогнул увиденных с дрона знакомых бронированных ящериц целый выводок. Еще долго объезжал заболоченное озеро, в котором плескались монстры с длинными щупальцами с поблескивающими на их концах черными шипами. Висевший над головой призванный огнемет выжигал большую стаю летучих мышей. Хорошо, что все мое старое оружие, по сути, являлось дронами. Надеюсь, еще найду хотя бы пару легких образцов. Огнемет слишком специфичен. Самое неприятное, приходилось активно тратить на него энергию возвышения. Твари перло слишком много, и все они обладали слабыми покровами. Невозможно быстро ехать в лесу на мотоцикле, приходилось пробиваться с боем. Часть энергии, конечно, тут же возвращалась, но по итогу оставался в большом минусе. Еще здесь были другие ликвидаторы, искали ядро. К моей удаче они приманили к себе много монстров, пройдя мимо. Потому я поступил немного некрасиво. Послал ратников в химзащите на мотоцикле отвлекать монстров, что еще сидели у ядра. И так, чтобы их заметила большая группа ликвидаторов с минимум шестью магистрами. Сам же, кое-как замаскировавшись иллюзиями и скрывающим артефактом, подбежал к ядру и быстро его захватил. Свежее, и пусть тоже не самое мощное зато получил аж двадцать тысяч сона. Почти все накопители под завязку. Пауки поменяли их в трех очистителях, пока я очищал осколок души. Не очень честно по отношению к тем, кто убивал здесь монстров, но иначе мне бы пришлось лазить по крайне неудобным застарелым стигмам практически без энергии, потратив минимум сутки. А у меня тут странные враждебные организации на хвосте. Пока я занимался делом, к ядру прибежало несколько броневиков, но заряженные под завязку ратники сдержали их». Команда отвлечения исчезла, я вновь создал мотоцикл со стрелком и поехал обратно, оценивая новый кусочек ядра, с которым дневная генерация увеличилась примерно до 200 единиц. Теперь я мог неплохо зарабатывать, не вставая с дивана. Сирин сразу произвела расчет. Если переводить в деньги, то можешь жить, как скромный низший аристократ. Жаль, это не наш путь. Кстати, — Если считать так, то один усиленный выстрел дробовика обходится тебе в 350 рублей. Можно несколько раз пальнуть из настоящей танковой пушки. Знаешь, давай без таких расчетов, а то у меня жабий хор будет петь после каждого выстрела. Сирин с удовольствием подхватила идею и проигрывала мне лягушачье кваканье. На мою просьбу сменить пластинку она тут же перевезла меня в ресторан французской кухни. «Точно. Мы с Сильвией прожили там почти неделю, затыкали один особенно мощный прорыв и ходили на ночные свидания. Так, сейчас не время. Самое интересное, два осколка оказались соседями. Новый сросся с одним из старых. С небольшой вспышки энергии новичок словно попытался куда-то притянуться. Сирин. Та тварь жива. Ядро Сильвии еще существует». Осколок пытался найти ее, но на усиление, полученное им от слияния, быстро закончилось. Искин ответила задумчиво. «Ну, то, что существует ядро, мы и так знали. Без него осколки распадутся. Но вот остальной души может не быть. Это скорее догадка, основанная на твоем страхе. Как она могла выжить? Она не способна повторить твой фокус с воскрешением. Погоди». «Ты связываешь с этим пожирателей скверны?» Я вздохнул. «Разум давно проводил определенные параллели». «Почему нет?» «Тоже симбиоз скверны и человека, только более управляемый. Хотя они вяжутся, они вроде давно существуют, а мировой войны с искаженными нет. В общем, давай исходить из худшего. Если соберем эти осколки, им нельзя позволить вернуться к ядру». «Вдруг это возродит ее или усилит другие стигмы?» Сильвии там больше нет. Не стоит тешить себя пустыми надеждами, а вот Сирин продолжала рассуждать. «Как думаешь, если уж Меньшиковы разработали технологию захвата ядер, то почему этого не может сделать пятый отдел? Сама идея логична и очевидна, но никто в мировом сообществе этого не делает». Хотя технологию не назвать неподъемно дорогой даже без стикса. Ответить я не мог. Оставалось гадать. Все сводилось к простой, ничего не дающей идеи Так надо по какой-то причине. Не чтобы люди страдали, есть что-то еще. И уже это подсказывало, что стоило бы задуматься, могу ли я собирать ядра стигм. Впрочем, я могу полностью очищать их, а дряни полноценным стиксом. И я пока не уверен, но насколько тяжело повредить часть души Сильвии. Может, потому не получается долго удерживать ядро со скверной? Например, в месте хранения появляется стигма. Это же масштабный канал в мир искаженных, через который их дрянь просачивается в наш мир. Много вопросов и ответов пока нет. Я смещался на юго-запад к Новосибирску, пересек одну активную стигму и думал забрать себе еще один осколок дара Сильвии, но оценил калибр тварей, которых пока никто не сдерживал. Для убийства многих из них придется размахивать стиксом и не факт, что меня не сожгут парой заряженных плевков. Думаю, скоро сюда вышлют гранд-магистра с отрядом. Я даже не успею пойти на прорыв к ядру, схватить его и сбежать. В итоге решил пока не задерживаться в стигмах. Но это не давало мне реального прироста силы. Поехал дальше, свернув на другую дорогу по предложению Сирин, анализирующий карту энергетических аномалий. Возможно, это было удачей, но и отчасти результатом расчета. Я, наконец, засек еще один фрагмент своего дара. Я выкрутил дроссель на ручке мотоцикла, когда ощутил осколок своего дара. «Кирилл, ты очень странно улыбаешься. Неужели думаешь о предстоящей ночи с Полиной? Кстати, могу давать тебе советы. Пожалуй, я знаю, чего хочет женщина». Я усмехнулся. «Вот о чем она болтает». Пожалуй, откажусь, я тоже это знаю. Тем более, интереснее искать ответы самому. Однако, я придумал метод, как аккуратно заполучить осколок и сохранить пространственный элемент. Ну, или усилить его, если он затухает. Сейчас опробуем. Надеюсь, там будет что-то полезное. Мне очень не хватало силы и оборудования. Должно стать получше. Как минимум, смогу питать больше ратников в боевом режиме. Сирин же стала теоретизировать насчет разработки сексуального, но опасного робота-помощника. Вообще, если откровенно, человекоподобный робот был бы кстати. Сирин, подозреваю, сможет вести себя естественно, хотя я боюсь, что поведением она скорее будет напоминать молодую взбалмошную девчонку с одним авторитетом в моем лице. То есть она могла бы быть отличным телохранителем, но у меня нет таких машин и разработка откладывается на далекое будущее. Дороги здесь не поддерживали и не строили. Быстро пришлось ехать съехать шоссе на изрядно заросшую грунтовку. Причем тут недавно прошел дождь, и всюду были грязные лужи. Я поменял мотоцикл и проехался по лесу. И на мое величайшее счастье, там не было военной базы. Я смог подойти к месту, что казалось пустым, и импульсом энергии высветил вполне стабильный осколок. Оплел его нитями силы и аккуратно запитал. Как и в прошлый раз, ядро окружил большой энергетический кокон портала, в котором я запустил разведчика. Хо! Будет весело, но энергии у него наверняка мало. Сирин вовсе была в восторге. «Кирилл, нам повезло, это же оно! Разве могло быть что-то лучше?» «Конечно. Что-то менее заметное и более эффективное, вроде Гелиоса или Клятвы Солнца. Или гуманоидный робот-штурмовик. Или парящий миниатюрный рейлган. Да хоть микроракеты. Понимаешь, к чему я веду?» «Злюка. Я тут отвечаю за логику и расчет». Усмехнулся от Тона Сирин снаряжает трех ратников по полной программе. Всем выдал по тяжелой снайперской винтовке и гранаты. Себе сделал дробовик и заготовил стационарные барьеры. Плюс один из роботов обзавелся щитом с изоляторами. Шагнули в портал, и по нам сразу прилетела молнией. Неподалеку висела конструкция, словно бы собранная из отдельных модулей. Если точнее, она представляла собой бело-золотое кольцо с торчащими из нее шестью трапециевидными клиньями разного размера. Одна пара ровно по горизонту, два под 45 градусов вверх и два вниз. Над верхними клиньями и по бокам парили неровные пушки, похожие на пучок из трех очень вытянутых, острых пирамидок, вокруг которых светились узоры плетений. Четвертый небесный артефакт — ореол. Полезная штука, которую я когда-то использовал меньше, чем, возможно, следовало бы. Я ведь тоже не всесилен, и существует масса способов тратить энергию. Я мельком окинул взглядом окружающее пространство. Такое же золотое сияние, странный упругий барьер под ногами и переливы узоров силы над порталом. По выставленным перед нами стационарным барьером непрерывно били молнии. Со стороны выглядело, как всегда, красиво. Действующий автономно «Ореол» получил в ответ взрывы гранат и выстрелы огромных ручных пушек. Многослойные щиты, сложенные шестигранниками, искрили молниями и мерцали слегка золотистой энергией. Атака прекратилась, и «Ореол» телепортировался. Я едва успел отпрыгнуть за спину ратника и повернуть его самого, чтобы ураган молнии пришелся на щит, который быстро распадался под натиском. Барьеры робота сразу рухнули. Металл разрывало в клочья, но новые винтовочные выстрелы достали ореол. Один угодил точно в орудие. Я же спешно переместился под защиту другого солдата, зажимая спусковой крючок дробовика. Видимо, у источника был свой заряд энергии, пусть и небольшой. В Литово мной не должно было хватить даже на материализацию этой штуки, не то, что на подобную активность. Да и вообще, слабый он какой-то. Я думал, будет сложнее пробить щиты, но пока я даже не тратил усиление. «Ореол» снова телепортировался, но я давно знал недостаток в виде энергетической точки вместе выхода, возникающей в самом начале активации телепорта. Это удобный метод ухода из-под атаки, но умелый противник быстро разберется. На место, где я стоял секунду назад, обрушился новый шквал молний. В ответ в «Ореол» ударили лазеры и пальнули тяжелые винтовки, но восстановленный щит пока держался. Впрочем, уже мерцал. Энергия кончалась. Правда, он сменил тактику и поворачивался на меня. Я усилил патроны дробовика, сделав несколько выстрелов. Взорвалась еще одна пушка, а затем сегмент, в котором спрятан преобразователь энергии. Ратник выпрыгнул передо мной и принял на себя последнюю атаку. Можно сказать, умер героем. «Правда, я забуду железного дровосека через минуту». «Ох, Кирилл, развлекаешься? А хотя, почему бы и нет? Настроение у меня отличное». Поврежденный ореол упал, последний ратник ринулся доламывать его своими клинками. Я развеял ненужное оружие и подошел к слегка мерцающему порталу. Связал его нитями энергии, немного подождал и вынул стикс». Повернулся и недовольно посмотрел на робота, исполняющего танец чирлидера, только помпонов не хватало. сирен прекратила волноваться и теперь подбадривала меня, как могла, еле издевалась. Абстрагировавшись, вошел практически в транс. «Все в мире, кроме моих целей, перестало существовать». Первым делом вытащил сохраненный пространственный дар и встроил его в связанную систему из осколка моей души и конструкции силы пространства над нами. Пришлось долго балансировать систему опытным путем и удерживать все от распада. Стягивать элементы и аккуратно сжимать их в более компактный вид и подвязывать к себе, обеспечив постоянное плавное питание. Ну что же, посмотрим. Сработает ли это? Поместье Меншиковых. Немного ранее. Князь очень не любил, когда его планы нарушались. Когда Соколовы сорвались в Красноярск, это казалось подарком судьбы. Но они поселились в имении Бреннон. Посланных убийц сразу вспугнули, и теперь они боялись даже приближаться. К счастью, старший Соколов погиб в битве с обычными преступниками. Иронично... Опытный и грозный глава рода, известный боевой маг, умелый переговорщик, а погиб в трущобах от рук какой-то швали. Жаль, дочку не убили и самого Кирилла, но судьба оказалась не столь благосклонной. Бастард стал новым патриархом, и ему можно устроить кучу волокиты и проблем на ровном месте». Он вел себя очень осторожно и либо ездил на бронированных машинах, либо внезапно пропадал из виду. В один из таких моментов напали на них самих. Слишком подозрительное совпадение. Скорее всего, Кирилл встречался с тайным покровителем, и тот не оставил следов. Оборудование, каждая установка которого стоила несколько сотен тысяч, уничтожено. Верные люди из исследовательского отдела убиты как будто мало им было под корень вырезанного главного комплекса. Еще и спасли самого важного пленного. Вряд ли неизвестные знали, что происходит за земляной насыпью, может, даже не понимали, кого именно атакуют. Просто ударили по пленителям, подняли хаос и спасли своего человека. Командира группы князь казнил на месте. Слишком серьезная оплошность, которую простить он никак не мог. Как будто это мало проблем сулило, так теперь еще и Пожиратель скверны объявился. Кто знает, как они отреагируют на их эксперименты со стигмовыми ядрами. Новость казалась бредом сумасшедшего. Напал на поместье Бреннон, никого не убил, что-то украл и сбежал. Могли ли Соколовы связаться с Пожирателями скверны? Вероятно, нужно запустить тщательную проверку. А если же нет Князь вызвал верного помощника к себе в кабинет. При любой возможности требуется схватить Кирилла Соколова. Вызови сюда Виктора. — Господин, вы уверены? — нерешительно спросил тот. В спектр его обязанностей входила и поддержка главы рода со стратегической точки зрения. Виктору стоит отсидеться еще несколько лет, если нет критической угрозы. «У Соколова сильный покровитель, быть может, даже пожиратели скверны. Слишком большой неизвестный фактор. И организуя встречу с шуйскими. Нужно пересмотреть некоторые детали нашего плана». Поместье Бреннан Гектор смеялся над злящейся двоюродной сестрой, которая опускала молнии между пальцами. «Хватит! Лучше скажи, что я сделала не так. Слышал, как он меня называет?» «Миледи!» «Я думала, это хороший знак, а он мне фактически отказал!» «Мелко еще такими вещами интересоваться», — усмехнулся здоровяк. «Ладно, ладно, объясню. Чувство — это как женская логика, непредсказуемая штука». Злящаяся девушка громко фыркнула. «Или у него просто нет вкуса, а может потому, что я из княжеского рода?» «Нет, типаж другой». Гектор махнул рукой. «Скорее всего, он понял, чего ты добиваешься. Точнее, Эрика через тебя. И раскусил твое притворство». «Вряд ли. Это уже не задание, а личный вызов». Девушка скрестила руки на груди. «Еду в Москву. Нельзя же быть таким упертым. Тем более не хочу вызывать ее недовольство. Лучше скажи, выяснил хоть что-то». «Я проверил его духовную энергию. Он чист». Гектор пожал плечами. Чем занимался, неизвестно. В чем дар, не разобрались. Сдался он вам. Ох, женщины! Аврора ушла собираться. Гектор же продолжал раздумывать обо всем произошедшем. Ему не нравился Кирилл. Слишком странное поведение и много сил для его ранга одаренного. Чрезмерно много, как у... Гектор резко мотнул головой. «Нет». «Одаренный ранга экс и бастард? Сын служанки?» «Скорее княжеская дочка выйдет за барона, чем произойдет подобное». Мужчина занялся своими делами, стараясь распутать клубок случившихся событий.